Постройка потешной крепости Прейсбург с конца 1684 года. пётр начинает готовить и пускать фейерверки с 1687 года. «Астролябия», привезенная князем Яковом Федоровичем Долгоруким. «Уроки Тиммермана по арифметике, геометрии и фортификации». 1688 год. Находка английского ботика, дедушка русского флота. Катание по реке Яузе. 1688 год. Бранд. Перенос ботика на Просеной пруд. Первые поездки на Переславское озеро. 1688-1689 годы. Военные потехи под Александровской слободой по низложении царевны Софьи, сентябрь 1689 Знакомство с немецкой слободой, Лефорт, Гордон. Семеновские походы, 1690-й и 1691-й годы. Постройка яхты и прогулка в ней по реке Москве. Постройка кораблей на Переяславском озере. Образование Преображенского и Семеновского полков. Спуск первого корабля на переславском озере и большие маневры озерной флотилии, 1692 год. Поездки в Архангельск и на Белое море, 1693-1994 годы кожуховские маневры 1694 первый азовский поход 1695 год постройка судов в селе преображенском и в воронеже 1695 96 годы второй поход взятие азова 1696 Поездка за границу. Обучение теории огнестрельного искусства в Кёнигсберге. пётр в Саардаме и на Остинской верфи в Амстердаме. Работы в Дептфорте на маневрах английского флота 1697-1998 годы. Поездка за границу. Петр посещает арсеналы, заводы, бумажные мельницы, осматривает естественно-исторические коллекции, собрание древностей, анатомический музей Рюйша. Занимается изготовлением компасов, делает наблюдения в обсерватории, знакомится с микроскопом, с китоловным промыслом, учится гравированию и часовому мастерству, ведет с английскими богословами беседы на религиозные темы. Петр в Воронеже на работах по сооружению флота весной 1699 года. Поездка на Азовское море, укрепление Азова, постройка Таганрогской гавани со своим флотом под стенами турецкой крепости Керч, август 1699-го, заведение регулярной армии. Политическое воспитание. «Трех лет остался Пётр по смерти отца, и с восшествием на престол старшего брата подвергся удалению, гонению вместе с матерью и ее родственниками». Соловьев, 1676-1682 годы. «Указ царя Федора» повелевавший лицам, имеющим приезд ко двору, а также всем дворянам и приказным людям, носить вместо длинных охобней и однорядок кафтаны с короткими полами. В прежнем же одеянии не сметь появляться не только во дворце, но и в Кремле. 1681 год. «Майские дни стрелецкого бунта. пётр на красном крыльце. Из его рук бунтовщики вырывают и бросают на копья боярина Матвеева. На его глазах стрельцы, ворвавшись в церковь, хватают дядю Ивана Нарышкина и тащат на смерть, а обезумевшая от горя мать, сестра Ивана, тщетно старается спасти брата. 1682-й».